Глава 4. 1553 год, 3 мая, Дула. Это что же? Теперь любой, кто денег должен и отдавать не хочет, может вызвать на поединок честного человека и резать его, чтобы деньги не платить. Видаков того заёма нет. И что? Слово против слова. Пётр, уважаемый человек, был «Царствие ему небесное!» «Уважаемый Тать, ты верно хотел сказать?» «Чего это?» «От ведь Смольца лишнее хотел взять!» «Свое он хотел взять!» «Видоки сказывали, что он ему еще двадцать пять рублей сверху положил!» «Сам! Не суд или воевода!» «Увлекся!» «На двадцать пять рублей? Это два мерина!» Да не стал бы он их брать. Просто хотел мальца на место поставить. Поставил. Дерзкий волчонок растёт. Вы по родьбы. За то, что свою защищал. И доброе имя отца своего. Вот отдал бы долг и защищал бы дальше. Воевода сидел на лавочке, прислонившись к стенке и слушал с закрытыми глазами эту беседу. Он здесь собрал самых уважаемых поместных дворян, чтобы решить вопрос с Андрейкой. А вопрос был до крайности щекотливый. Что там у реки произошло с точки зрения закона? Драка человека, состоящего на государственной службе, и отрока претендующего на эту службу. И государь в человек вёрстанный чин по чину и исправно несущий службу много лет оказался убит. А то, что кто-то там что-то векал про Божий суд, просто пустой трёп. Ни у Андрейки, ни у Петра не было права его объявлять. Но это с одной стороны. С другой же на лицо попытка ограбления. Поместные, стоявшие под Петром, понятное дело, помалкивают. А вот горожане, что видели всё происходящее и слышали их разговор, прямо о том говорят. Однако вес слова этих ремесленников невелик. И если люди Петра скажут, что те врешут, то это так и будет считаться, то есть несмотря на попытку ограбления, останется только факт драки и убийства. И это если вдовы не заставят сказать должников, что Андрей Коди первым кинулся на Петра, требуя у него, допустим, вернуть эти 23 рубля. Бред, конечно. Но слова весомы. Поди против них, что скажи. С третьей стороны вес слова ремесленника ниже, чем по себе. Но никогда их толпа. А купец Агафонь, чтоб ему пусто было. Воду мутит из-за чего весь посад уже гудит. И болтает нехорошее. Что де сам воевода в сговоре был с Петром, и они сообща грабили сироту, отец которого сложил голову за веру царя и отечество. Очень опасная формулировка. Настолько, что у воеводы сердце замирало от одной мысли, что вся эта история в какой-нибудь неправильной трактовке дойдёт до царя. А она дойдёт, так как в Туле, по сути, волнение. И ему без всякого сомнения о том доложат, причём очень скоро. Да и беднейшие поместные дворяне, сидящие в лютой долговой яме вместе с послужильцами на стороне Андрейки. Они пока помалкивают, но это пока. Ибо решения по его делу нет. А что там будет дальше? Бог весть. Однако шевелить эту массу он не хотел бы в лишний раз. Ведь если бунт посада после разорения города татарам царь ему ещё простит, наверное. то волнений среди помещиков точно нет. Можно было бы, конечно, пойти на поводу у толпы. Но была проблема, а именно уважаемые люди города. Ведь Андрейка своей выходкой бросил вызов им и их положению. Если его оправдать, то теперь каждый сможет попытаться следовать за ним. Так-то его и не было дело, да благополучие этих мироедов. А Андрейка их точно охарактеризовал. И он внутренне с ним полностью в этом вопросе соглашался, но эти люди выступали как важнейший инструмент управления, так как надёжно контролировали поместных дворян, держали их в узде и полностью покоряли своей воле. Ну, как правило. И если нарушить власть этих мироедов, то наступит бардак, за который его по голове не погладят. Её скорее за такие промахи снять могут. ведь Тула важнейший город в обороне царства от татарских набегов. Но больше всего воевода переживал из-за отца Афанасия и позиции церкви во всём этом деле. Что Андрейку связывало с этим священником? Краска? Так он её ему уже всю отдал. Но тогда почему по весне в Тулу приехали огненники и до сих пор тут находятся? И что это за странный такой священник у него живёт? У них явно шла какая-то возня с парнем, и воевода не понимал какая именно. От чего злился, что только усугублялось тем, что церковь пока оставалась в стороне. Она чего-то выжидала, хотя являлась ключевым игроком в этой истории. А что там народ говорит? спросил один из заседающих. Посад гудит, но толком их не разобрать. Вроде бы недовольны они Петрушей. Ничего хорошего они не говорят, ответил воевода. Ты это называешь ничем хорошим? спросил вошедший в палаты сотник, один из сотников. Что-то новое. Среди ремесленников кто-то распускает слухи, что ты деприсвоил себе деньги, данные во вклад Андрейкой, а потом подбил Петра и вместе с ним решил забрать у него последнее. А они не спрашивают, откуда у Андрейки взялась краска, цена которой более восьми сотен рублей. У татар отбил. И продавать не стал, побоялся, опасаясь, что вы с Петром его обдерете как липку. Вот как Андрейку сейчас. Воевода открыл глаза и мрачно посмотрел на сотника. «Ну, а что я? Это толпа болтает. Их явно кто-то накручивает». Сказывают, будто бы еды-то купил от силы рублей на 100, а остальное себе в карман положил. А ещё что говорят о том, что это дело и слово государево, и надо б начало битную писать. Вот мерзавцы, прошептал воевода. Они теперь тебе припомнят всё. Грустно хмыкнул другой сотник. Воево даже промолчал. Ему не требовалось особого ума, чтобы понять. Его просто пытаются подсидеть, воспользовавшись моментом. У любой власти всегда хватает недовольных. И тех, кто не смог оказаться у кормушки, но очень хотел. Га же всего было то, что люди, пытающиеся его подсидеть, находились здесь вместе с ним и думали о том, как преодолеть кризис. А там, в толпе ремесленников и поместных дворян, суетились их люди, болтая всякое. «Может быть, Андрейка не так уж и не прав», — после некоторой паузы отметил воевода. «Что, зарезал своего благодетеля?» «Видоков сговора Петра и Прохора нет, представились. Слово против слова. Да, Петр, уважаемый человек». «Но что вы помните про Прохора?» «Славный был Рубака!» «Вот!» Назидательно поднял палец верх воевода. И стрелы пущал ловко. «Добрый воин!» Но несчастья посыпались на него одно за другим. И поговаривали, что он от службы откажется, ибо не сможет выезжать с поместья. Тут-то Петр ему и предложил и коня, и кольчугу, и шлем. — И что? — А то, что Петр мог пойти на условия Прохора, желая усилиться таким славным воинам. — Я хорошо знал Петра. Он так поступить не мог с Андрейкой, если бы не был уверен в своей правоте. А если бы он узнал, что Прохор мог заплатить, но не заплатил? А если бы узнал, что мимо его рук проплыли такие деньжищи. Ну, любой бы из вас так поступил, и нечего рожи кривить. Деньги большие. Если с умом ими распорядиться, то московские чины по-любому обеспечены бы были. А там глядишь, и думные. Никто бы не отказался. К тому же его люди слышали мой с Андрейкой разговор. А там Отрок прямо говорил, у него есть чем оплатить долг. Тут Петра от жадности и обиды и понесло. А если нет? Зачем Андрейке лгать? Ну, черт его знает. Заплатив долг, он еще мог купить мерина и какого-нибудь меринка заводного. и пройти верстание. Да его после такого вклада и пешего бы поверстали. Записали бы в городвую службу на стенах с наказом через год выезжать уже с конём, а через год бы что-нибудь придумали. Лихой беды в том не было бы. А он о том знал? Как знать? Пожал плечами воевода. То дело в другом. Если Пётр врихал и Андрейка ему действительно ничего не должен, то он судьбой промышлял, выходит. И мы ему в том подцепляли. Если Пётр и промышлял судьбой, то такое нужно держать в тайне, ибо урон чести великий. А ежели это до государя дойдёт, спросил воевода. Тут не по чести. Тут головы лишимся. Ладно бы Петруша грабила ремесленников или крестьян, и пусть. Но он ведь, мерзавец, руку на своего поднял. А это непростительно. И с нас спросят, как это так получилось? Как это мы не досмотрели? С тебя, батька, с тебя спросят, а не с нас. Ехидно улыбнувшись, заметил один сотник. Не перекладывай с больной головы на здоровую. А я, полагаете, под пытками молчать стану? повёл он бровью. Сдам вас, облегчу себе участь. Это ведь вы Петра прикрываете. И грех на душу возьмёшь. Ни грехом больше, грехом меньше, пожал он плечами. Всё равно в аду гореть. А если мы признаем, что Пётр занимался с отодьбой? Шум получится заметь? Нет. Шум будет так или иначе. Или вы думаете, что о волнениях в посаде тульском царю не доложат? Уже через седмицу он будет о том знать. Знать-то знать, заметил один из сотников. На ведь если Пётр по скудным делам промышлял, Ты на нас подозрение пойдёт. Потому и нужно сделать так, чтобы с ним вопросы не возникли. Наказать семью Петра? Ой, дурно это дело. Евдокия, огонь баба. Она сама по솥 на уши поставит. Ох, да. Согласились с ним другие, начав отклоняться в обсуждение женщин и их недостатков. Погодите. подняла руку сотник. Если мы признаем, что Пётр занимался тойбой, то Евдокии не в место будет оставлять часть поместья на дожитие. Да и вируб заскать с них надобно большую и пересмотреть долги. Это что же получается? Её на улицу выгонять, а дочь Петра без приданницы оставлять? Кстати, да. Поместье у Петрославна и населённое добро. Почему? спросил воевода. Что почему? удивился сотник. Почему оно населено добро? Все мы пострадали от татар, каждый кому-то лишился. А Пётр что? Он сказывал, что сумел всех сховать по оврагам и зерно с прочим имуществом. Видим, а так и татары их не нашли. Так у него поместье внизу в Юпы. Они туда, если и заглядывали, то мельком. Повезло ему. А так-то да. Землянки они порушили. А посевы? Не успели. Дивно. А ведь он вроде бы первым про татар прознал. Так и есть. Но его люди были в передовом дозоре. Чего в этом дивного? Как что? Крестьян сохранил. Грабежей почти избежал. Да и тут на посаде так оказалось, что он словно ждал их. Оттого в Кремль быстро всё перенёс. Все мы ждали. Да успел всё сделать чин по чину только он. Нет, покачал головой один из уважаемых помещиков. Пётр не мог с татарами быть в сговоре. Не такой он человек. Да и отец его погиб от их сабли. В бою с ними он был особенно лёд. "Может и так", согласился воевода. "Однако же поместье его добрая землица. Её ему и нарезоно щедра и людишками заселена. А что с овдовой делать? Омеру пускать? А что мы? С бабой не справимся. С одной-то?" усмехнулся воевода А с женками своими вы что делать будете В церкви шапку снимать не стыдно будет с проклёванными плешками-то Шуткуешь Да куда уж там Воекидовать Евдакию на улицу никак нельзя иначе бабий бунт грянет а он пострашнее посадского волнения Но ежели признаем Петра Татем то придётся Ну, Андрейка, ну мерзавец, покачал головой один из сотников. Заварил кашу. Это мы ещё не знаем, какие у него дела с церковью и какого беса в Тулу прибыли огненники. Грустно усмехнулся воевода. Так что каша у него вышла на заглядение, не только из крупы, но и с салом, солью и прочим. Теперь ей главное не подавится. Может, он от рана умрёт? И что это изменит? Живым-то полегче будет. Да и воин из него добрый растёт. Видели, как он Петра расписал? О. А я видел. Что дитя неразумное, даже той поганой сабелькой, что у пружки была, знал стервец о том, что она не выдержит сильного удара. В общем, я бы против него раз на раз не пошёл бы. И это сейчас. А что будет дальше? Верно, дарование к делу воинскому, что у Прошки имелось, у Андрейки усилилось. Тем более, что не он эту кашу заваривал. Он лишь упёрся рогом и не стал, как телок, на поводу идти. Если бы Пётр палку не перегнул, всё бы обошлось. А он дурень увлёкся. Ему бы и долг спрашивать не следовало вот так. Но жадность взиграла. Что поделать? А кто без греха? Что воин славный это добре. А жить с таким колючим, да злочим человеком-то как? Не будет ли от него больше бед, чем пользы? Ой-ли. Краска у него кончилась, денег особых тоже нет. Будет жить, до да службу служить, как все. Рано или поздно окажется в долгах. Ничего особенного. А кончилась ли она? спросил один из сотников. Откуда она вообще взялась? Может, про хиртайной торговлишкой промышлял? Ведь Андрей к Каскупсу амизнается. А кто с ними не знается? И всё же, откуда краска? Андрей-то сказывает, что не ведает. И в это я вполне верю. Мал он был, чтобы в таких делах участвовать. А Прошка приставился. «И вообще!» — хлопнул по коленке воевода. «Это не важно все. Вот что со вдовой и дочкой Петровой делать?» «А может, признать их поединок Божьим судом и ограничиться долговой тяжбой?» «Уже не получится». Ежели до царя известие о волнениях дойдет, то он строго спросит, а прежде людей своих пришлет все разузнать. Тогда получается, что Петрову семейству начал говорить один из участников совещания, и они сосредоточились на этом вопросе, весьма и весьма серьезном. потому что жены их не поймут, если их уважаемые мужи лишат Петрова семейства части поместья для дожития и обложат крупными штрафами, по сути, выгнав на улицу. Преступление ведь Петра переходило при такой подаче из частного долгового спора в совершенно иную плоскость. Получалось, что тот обманом ввел общество в заблуждение и хитростью выманил у воеводы достаточно крупную сумму денег. А потом ещё и разбоем занимался, прямо в пределах города. Такие дела заминать можно, если о них широко не известно. Тут уже поздно. Андрейка же в это самое время сидел в одной из комнат терема воеводы и думал о том, как ему получше сбежать. Его по непонятной для него причине посадили не в холодную, как воевода публично распорядился, а просто заперли в какой-то комнатушке. Дверь была просто прикрыта, но там постоянно кто-то тёрся. В самой комнатки было всё захламлено самым основательным образом. Прежде всего имелось пара сундуков с тряпьём и несколько бочек с чем-то. Остальные вещи были просто свалены кучами и иной раз внушительными. Сундуки же стояли рядом, и на них ему кинули несколько шкур, чтобы не так жёстко было. И ушли, не оставив ни поганого ведра, ни еды. что в общем-то было нормально. В те годы преступник вполне мог умереть в холодной от голода, так что кормить его было не обязательно. Чем нередко пользовались, затягивая рассмотрение неудобного дела, а потом его рассматривать уже не требовалось, так как обвиняемый приставился. Он прокручивал варианты в голове всю дорогу сюда: планировку Кремля, возможные пути отхода, И надеялся на то, что Устинка с Егоркой все еще не сдались властям или сбежали. А значит, там у них в лодке оставалась кольчуга с миссюркой, копья, щиты и с улицы с луком. А еще более 50 рублей. И главное, прорваться туда к ним, да утечь по реке в неизвестном направлении. Оставалось понять как. Оружия у него не было, а тот человек, что стережет его, наверняка вооружен. Более того, этого товарища без всякого сомнения предупредили о том, чем закончился исход поединка его Андрейки с Петром. Что же делать? раззвучала в очередной раз пронизанная отчаянием мысль в его голове. Немного помедлив, он встал с сундуков, на которых лежал, и попытался их открыть. Но на каждом имелся массивный навесной замок. Обшарил всю комнату и почти было уже отчаялся, когда случайно наткнулся на старый топор, который лежал в ворохе хлама в углу. Причём, судя по всему, боевой, так как лезвие его было узким. Почему его бросили тут, не вполне ясно. Возможно, из-за трещины на обухе, возможно, по какой-то иной причине. По той же, из-за которой здесь валялись несколько овчин, порванный тигеляй и ещё кучи всякой всячины. Помни ли о топоре или нет, бог весть. Судя по слою пыли, он тут уже год, если не больше, валялся. Так или иначе, Андрейка прямо расцвел и приободрился, когда его нашел. Умирать так с песнями. Тихо сам себе под нос прошептал. И уселся поудобнее, ждать удобного момента для побега, который, по его мнению, мог наступить ночью. Если же сторож отлучится по нужде.